Глава 38. Биполярность этносферы. Ложь как принцип. Слова многозначным. Смысл слова всецело зависит от контекста. Так же как смысл фразы зависит от текста, интонации, ситуации, ради которой данный текст написан и тому подобное. А смысл текста от окружения социального и природного. Даже такое простое слово, как «стол», само по себе не имеет значения, ибо может фигурировать в сочетаниях «письменный стол», «стол заказов», «золотой стол киевский», «у этой хозяйки хороший стол» и так далее. Но эти семантические различия просты. И любой читатель текста понимает, о чем идет речь, гораздо сложнее с понятиями столь же многообразными, но смысл коих вуалируется, например, убийство. Всем очевидно, что убийство с целью ограбления – преступление. Убийство ради садизма – гнусное преступление. Но убийство на дуэли – деяние, хотя и наказуемое, но неприступное, ибо тот, кто остался жив, подвергал себя равному риску быть убитым и защищал свою честь. Убийство противника на войне не преступление, а подвиг. Казнь преступника палачом, то есть тоже убийство, выполнение долга, а казнь заведомо невиновного хуже, чем преступление, это грех». И бессмысленно философское резонерство графа Льва Николаевича Толстого, который трактовал смысл слов вне контекста, о значении евангельских текстов вне исторической обстановки первого века нашей эры. Видимо, он был при этом искренним, но тем хуже. Принципиальная ошибка анализа остается, а глупость — такой же источник людских несчастий — как и злая воля. Даже, может быть, иногда глупость хуже, потому что она требует для себя право на безответственность. Я, мол, так думал, значит, я не виноват. И тут злая воля получает необходимый ей простор. Она может действовать не прямо, в чем всегда есть доля риска, опосредованно, через обманутых дураков, которые уверены в своем праве не продумывать того, что они творят, а действовать по чужой указке. В Евангелии по этому поводу сказано «передумывайте», метаноите, что переводится словом «покайтесь», уже потерявшим первоначальный смысл. Вернемся к понятию «ложь». Находится ли оно в живой природе? В какой-то мере да. Мимикрия животных – это попытка обмануть хищника или добычу. Но как хищники, так и их жертвы имеют право спасать свою жизнь либо от голода, либо от съедения, так что мимикрия оправдана закономерностями биосферы, находящимися вне добра и зла. Люди на войне часто дезинформируют противника. Ложь ли это? Формально – да, но война – состояние исключительное, и не следует верить любым сведениям. Нужно проверять информацию, ибо здесь обман входит в правила игры. Очевидно, и тут речь идет о другом понятии, но с тем же названием «ложь» пренебрежение оттенками семантики обесмысливает сам термин Древние люди в этой проблеме не путались, они ввели понятие «клятва», то есть юридически оформленное отречение от полезной, подчас и спасительной лжи. Право на обман, на двусмысленность, уклончивость за человеком сохранялось, но только в повседневной жизни. Клятва же выделялась как экстраординарный акт, как отказ от следования законом природы, то есть инстинкта самосохранения. Поэтому в свидетели, а точнее охранители соблюдения клятвы призывались боги или духи стихий, которые должны были наказать клятва преступника. Этим оттенялось супернатуральное значение клятвы. В Евангелии для ставших на путь самосовершенствование или святости рекомендовано не клясться, а всегда говорить только правду. Но для всех прочих обычных людей во всех христианских странах клятва названа присягой и еще сохранена как полуюридический, полурелигиозный акт, до сих пор имеющий значение и смысл. Ибо обман – это просто неблаговидный поступок, а нарушение клятвы, то есть обман доверившегося, это преступление, противоестественное и противобожественное. Это оскорбление мирового порядка, предательство. Но нужно ли в географическом трактате заниматься историей забытых фантастических учений? Да, нужно, ибо в их постановке проблемы отношения к жизни на земле содержится в неявном виде решения задачи поставленной в начале главы кто как и зачем губит биоценозы в которых живет сам по сути дела мы нашли плюс и минус которые как в алгебре можно поменять местами от такой перемены изменится наша субъективная качественная оценка но не само объективное противопоставление если мы Примем за положительное начало утверждения биосферы с ее закономерностями, в число коих входит убийство живых существ, то обратная позиция будет отрицательной, хотя бы она и была связана с проповедью непротивления злу. Лев Николаевич Толстой в «Крейцеровой сонате» вполне последовательно указал, что поскольку человеческому роду для продолжения существования убивать необходимо, то лучше бы ему прекратиться. Французские манихеи XIII века, катары, считали, что нельзя убивать теплокровных животных, поэтому во время Альбегойской войны, чтобы отличить Катара от католика, пленному предлагали зарезать курицу. Катары отказывались и шли на костер. Но если бы французы не резали кур, они бы их не разводили, а выгнали в лес, где кур переели бы совы и лисы. Курам стало бы, как видно, хуже, но ведь последовательная жизнеотрицающая система оценила бы это как достижение. Еще один раздел животных избавлен от ужаса жизни. А те, кто утверждает жизнь, убивают и гибнут сами, чтобы на их трупах проделали то же самое их потомки, чтобы жизнь... Преображенная смертью ширилась по лику планеты так же, как это происходило в минувшие геологические эпохи. И оба мировосприятия последовательны, но генезис пассионарности их различен так же, как и их цели и следы их пребывания в ландшафтах Земли. На индивидуальном уровне ложь – это не только несимпатичный стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, этническую и ландшафтную. На популяционном уровне – это уже массированная дезинформация в антисистемах, воздействующая на среду социальную и культурную. Но на биосферном уровне происходят процессы упрощения, которые ведут к замене высших животных микроорганизмами гниения трупов, превращение живого вещества в костное, распад костного вещества на молекулы, молекул на атомы, внутриатомных реальных частиц на виртуальные и перенос фотонов в бездну, то есть в вакуум, а ведь начиналось-то как будто с пустяков. Но что такое истина, противостоящая лжи? Не надо мудрить и мистифицировать читателя, да и самого себя. Будем называть истиной суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает законного допуска. При наложении на ось координат истинные суждения будут положительными значениями, а лживые – отрицательными, причем в глобальных масштабах. И генезис у позитивных и негативных значений разный. Первые – прямое порождение энергии живого вещества биосферы. Вторые – отражение от вакуума, то есть мысли. Третий параметр. Вспомним, что, стремясь описать соотношение пассионарности и сферы сознания в процессах этногенеза, мы ввели категорию «аттрактивности», положив ее на ординату. Этим мы добились наглядности, необходимой для описания тех этногенезов, которые зачинаются пассионарным толчком или генетическим дрейфом. Но когда происходит наложение друг на друга разнохарактерных этнических систем и связанных с ними систем сознания, которые ныне принято называть культурами, то возникают химеры, принципиально отличные от этносов, хотя внешне на них похожи. Различия между этносом и химерой на глаз неуловимы, но если этнос проходит все возрасты, Если не гибнет насильственной смертью, то химера либо существует, либо распадается. Это значит, что соотношение между этносом и химерой такое же, как между организмом и раковой опухолью. Последнее может разрастаться до пределов организма, но не далее, и живет она только за счет вмещающего организма. Подобно опухоли, химерная антисистема химер бывают и безвредными, то есть пассивными, высасывает из этноса или суперэтноса средства для поддержания существования, используя принцип лжи, описанный ранее. Это не разновидность атрактивности, потому что последнее всегда основана на искренности, а явление нового порядка, для описания которого нужна третья ось координат – аппликата. На положительную ее часть будут вынесены импульсы жизнеутверждающие, в том числе те, которые приносят в жертву жизнь индивида, часто и свою собственную для поддержания существования вида – Она на отрицательную – те, которые ведут к спасению индивида от тягот мира за счет отказа от горе и радости, заботая о близких и далеких, любви к истине и отрицания лжи. Этот перечень, далеко не полный, характеризует антисистему. Может показаться, что образцовой антисистемой является буддизм, но это верно лишь отчасти. Направлений буддизма много. Там, где почитают ботисаттву сострадания Авалокиту, Батисатву мудрости Маньчжурши, и где есть учение об будде Создатели мира мироощущение остается позитивным, но в школах созерцания и неделения преобладает негативный импульс, подобно тому, как в гностических направлениях раннего христианства и в современном экзистенциализме Ясперса открыто выражено жизнеотрицающее мироощущение, хотя последний откровенно атеистичен, но нас интересует не это. Отмеченные параметры различны по значению и по характеру. Мощные импульсы пассионарных толчков, как правило, лишают отдельных людей возможности выбирать собственную линию поведения. Если такое желание у кого-либо и возникает, то императив коллектива не даст персоне развернуться. То же самое бывает в инерционной фазе, где персону формирует традиция накопленной культуры. А в последних фазах субпассионарные особи не имеют поводов для пересмотра привычного мироощущения, так что в потоке нормального этногенеза антисистема не может возникнуть. Однако при совмещении двух суперэтносов, когда в зоне контакта возникает этническая химера, антисистемы развиваются со страшной силой. И ведь нельзя сказать, что к приятию негативного взгляда на мир побуждает ухудшение бытовых условий или экономические затруднения. Нет, их не больше, чем было до этого, а иной раз и меньше, ибо в зонах контактов обычно идет интенсивный обмен вещей торговля, людей, работорговля и идей, торговля верой. Очевидно, причина в другом. Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между... Исмаилистством, карматством, маркианитским павлекианством, манихейством, богомильством, альбегойством и другими аналогичными системами, и в частности с экзистенциализмом Ясперса. По генезису верований, догматике, эсхатологии и экзегетике ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы – жизнеотрицание, выражающаяся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа «Человекоубийство», ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия, тантризм, либо как мираж в зеркальном отражении, исмаилизм, либо как творение сатаны, манихейство то некого жалеть, ведь объекта жалости нет, и незачем жалеть». Бога не признают, значит, не перед кем держать отчет, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую надо отдать должное средневековым людям, они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию, особенно в такую логичную, строгую и изящную, ведь, войдя в мир фантасмагорий и заклинаний, они становились хозяевами этого мира, или, что точнее, были в этом Искренне убеждены, а то, что им ради ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиером, или разбить на части метеорит Каабы, как карматом, их совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. В ней законы и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями. А здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю, но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним. А это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать. И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в антисистемы. Люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись спокойными, но обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектически и создавала последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать или логично размышлять, он искал применение своим затаенным силам и находил их, в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель – фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них были бессильно строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В первом тысячелетии они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. Последнее легко объяснимо. Для появления устойчивой антисистемы необходимы два параметра – упадок, например, момент перехода из фазы в фазу местного этногенеза и внедрение чужого этноса. Пусть даже обе системы будут перед началом процесса положительными, творческими, как в плане экологии, так и в аспекте культуры. Совмещаясь, они порождают антисистему явления побочное, возникающее помимо воли участников. Поскольку Сибирь и Древняя Русь были ограждены от посторонних нежелательных воздействий до XIII века, то идеи, чужды и мировоззрению их обитателей, если и попадали в северные леса Евразии, то не могли там укорениться. Нами была предложена концепция этноса как поле биофизических колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит подтверждение. Когда два разных ритма накладываются друг на друга, возникает своего рода какофония, воспринимаемая людьми как нечто противоестественное, что в общем-то и правильно. Но тогда люди начинают не любить вмещающую их географическую среду, искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно. Именно такая ситуация возникла в эллинистических государствах древности во II-I веках до нашей эры, до походов Александра Македонского, эллины не знали иудеев, а иудеи не обращали внимания на Явана, Иоаннин. Сноска. Тюменев. Евреи в древности и в средние века. Петроград, 1922 год. Страницы 135 и следующие. Конец сноски. Зато в Селевкитской Сирии и Птолемеевском Египте они оказались соседями. Иудеи изучили Платона и Аристотеля Эллины, Библию в переводе на греческий язык. Оба этноса были талантливы и пассионарны, но из контакта их мироощущений возник гностицизм, грандиозная, увлекательная антисистема. Сноска Николаев в поисках за Божеством. Очерки истории гностицизма Санкт-Петербург, 1913 год. Конец сноски. Столкновение Эллинства с иранством породило в III веке манихейство могучую антисистему, подвергавшуюся гонениям не только в Риме Византии и Иране, но даже в веротерпимом Китае и несколько позже во Франции. Сноска. Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1967 год. Страницы 427-428 и 432. Осокин. Первая инквизиция и завоевание Лангедока французами. Казань. 1872 год. Конец сноски. В Индии, куда вторглись Кушаны и Саки, великий философ Нагарджуна во втором веке нашей эры создал мироощущение о пустоте, шуньята. Причем дошел в отрицании до того, что даже собственное существование объявил иллюзией. Сноска. Чаттерджи. Датта. Введение в индийскую философию. Москва. 1955 год. Страницы. 130-134. Конец сноски. Но самое страшное произошло в Китае, когда туда в III веке переселились хунны и сяньбийцы, вытесненные из родной степи вековой засухой. Систем и философем там не возникло, потому что три века шла жуткая резня. В этой постоянной войне погибли двадцать семь этносов, в том числе древнекитайский, ханьский. Только пассионарный толчок, вызвавший к жизни средневековый китайский этнос, табгачский, спас погибавшую страну. Также пассионарный толчок рубежа нашей эры породил оригинальную позитивную систему христианства, перекрывшую гностические фантасмогории, а новый толчок VI-VII веков, создавший ислам как мироощущение, прекратил существование антисистем ирана зиндиков. Однако халифат быстро превратился в химерную целостность, так как экзогамия, осуществлявшаяся через гаремы, внедрила в новый арабо-мусульманский этнос персов, грузин, армян, сирийцев, греков, турков, берберов и так далее. И уже в IX веке на этом фоне возникла антисистема Исмаилизм, сокрушенная только монголами в XIII веке. Монголы были носителями пассионарности, но при столкновении с антисистемами растеряли свой пассионарный заряд и в XIV веке погасли. В Византии антисистема развелась в Малой Азии в IX веке на границе с мусульманским миром. Отсюда она перекинулась на Балканы, где болгары и славяне, воспринявшие греческую образованность, создали собственную химеру – болгарское царство. Здесь антисистема называлась богумильством и исчезла после пассионарного толчка XIII века вытесненная Османами. Но гораздо сложнее была судьба манихеев Прованса. Они погибли в XIII веке, но заразили своими мироощущениями Западную Европу, где возник отвратительный социальный институт Инквизиция. Об этом стоит рассказать подробнее.